Де Гриньи, помертвевший от гнева, казалось, готов был взорваться при одной мысли о таком оскорблении. А Роден, несомненно, не зря задавший этот вопрос, с огромным вниманием наблюдал за реакцией бывшего полковника. Наконец, де Гриньи успокоился. «Если бы мне пришлось перенести такое оскорбление...» Я, я просил бы небо даровать мне покорность и смирение. О, конечно же, небо исполнило бы ваше желание. Надеюсь. Вы теперь предупреждены, и очень маловероятно, чтобы маршал мог вернуться для испытания вашего смирения. Но если это и произойдет, то вы сумеете, я надеюсь, показать этому солдафону, как много смирения и покорности в истинно христианской душе. Надеюсь, надеюсь. Два удара в дверь прервали этот разговор. В комнату вошел слуга и подал княгине большой запечатанный конверт. Госпожа де сен взглядом попросила разрешения прочесть письмо, пробежала его глазами, и жестокая улыбка отразилась на ее лице. Надежда есть. Прошение вполне законно. И запрещение может быть наложено Когда угодно Не сегодня-завтра не моя племянница Будет обречена на полную нищету Прекрасно При расточительность. Какой переворот во всей ее жизни Но для получения желаемого результата Надо довести мою гордую племянницу До сильнейшего раздражения Для этого мне необходимо С ней повидаться Возможно, она откажется От свидания со мной, ведь она так счастлива! Ее дерзость теперь, вероятно, переходит всякие границы. А, впрочем, я напишу ей в таких выражениях, что она придет. Да? Вы думаете? Не сомневаюсь, отец мой, она придет. Я знаю, чем задеть ее гордость, и тогда можно надеяться на успех. Так надо действовать, не теряя времени, Минута наступает. Их ненависть и подозрения возбуждены. Надо действовать скорее. Что касается ненависти, то мадемуазель де Кордавиль уже знает, чем закончился процесс, который она возбудила по поводу того, что она называет помещением ее в дом сумасшедших и заточением девчонок генерала Симона в монастырь. Но я уверена... Благодаря друзьям дело будет замято, несмотря на особое усердие некоторых лиц судебного персонала. Да.